Ипохондрия. Фрэнсис Хочсон Бернет. Тайный сад. Этот роман мягкое напоминание о том, что многие болезни мы себе выдумываем. Юный Колин, с рождения не покидающий спальню, уверен, что у него на спине растёт шишка, которая со временем превратится в горб, что приведёт к ранней кончине. Разумеется, никакой шишки Если не считать позвонков, у него нет. Опиконы Колина внушили ему, что он инвалид, для которого свежий воздух смертельно опасен. Мэри, своянравная кузина Колина, привыкшая вертеть окружающими, в это не верит. Она единственная убеждает Колина, что он здоров, и возмущается его безразличием к собственной судьбе. Мэри любит свой сад, и ей удается заразить этой страстью Колина. Она выманивает его из так называемой больничной палаты в мир цветов и птиц и знакомит с Диконом, пышущим здоровьем веснущатым парнем, наделенным неотразимым обаянием. Этот роман заставит вас подняться с постели и отправиться на поиски собственного таинственного сада и собственного Дикона, благодаря которому вы напрасно будете о своих мнимых болячках также смотрите кончина мужской грипп простуда тревога